попросил он собрать к примеру вертолётчиков поговорить в мужской компании они приехали некоторые уже пенсионеры в 35-40 лет одного привезли со сломанной ногой у него старушечий перелом то есть под воздействием радиации кости размягчаются его привезли англичанин задаёт им вопросы как вы теперь в семье со своими молодыми жёнами Эвертолёчки молчат. Они пришли рассказывать, как совершали по 5 вылетов в сутки, а тут о жонах, о таком. Давай он их по одному вытаскивать, отвечают дружно. Здоровье нормальное, государство ценит, а в семье любовь. Не один Ни один из них не открылся. Они ушли, а я чувствую, он подавленный. Теперь ты понимаешь, говорит, почему вам никто не верит. Вы обманываете самих себя. А встреча эта происходила в кафе. Обслуживали две хорошенькие официантки. Они уже всё убирают со столов, и он у них спрашивает: А вы Можете мне ответить на несколько вопросов. И эти две девчонки ему всё выложили. Он: Вы хотите выйти замуж? Да, но только не здесь. Каждая из нас мечтает выйти замуж за иностранца, чтобы родить ему здорового ребёнка. Тогда посмелее. Но ну, а у вас есть партнёры? Как они? Они вас удовлетворяют? Вы сами понимаете, что я имею в виду. Вот тут сидели с вами ребята, смеются, вертолётики под 2 м бряцали медалями. Они для президиума хороши, но не для постели. Сфотографировал он этих девчонок, а мне повторил ту же фразу. Теперь ты понимаешь, почему вам никто не верит. Вы обманываете самих себя поехали мы с ним в зону известна статистика вокруг Чернобыля 800 могильников он ждал каких-то фантастических инженерных сооружений это обычные ямы а лежит в них рыжий лес вырубленный вокруг реактора на 150 гектарах В первые два дня после аварии сосны и ёлки стали красными, а затем рыжими. Лежат тысячи тонн металла и стали, мелкие трубы, спецодежда, бетонные конструкции. Он показал мне снимок из английского журнала, панорамный, сверху. «Тысячи единиц автотракторной и авиационной техники». Пожарные машины и машины скорой помощи. Самый крупный могильник возле реактора. Он хотел его снять. Уже сейчас, спустя десять лет. Ему обещали за этот снимок большие деньги. А вот мы кружим с ним, кружим, и один начальник нас отсылает к другому. То карты нет, то разрешения нет. мотались, пока до меня не дошло. Нет одного могильника. Он уже не существует в реальности, а только в отчётах давно растащили по рынкам, на запчасти по колхозам и своим дворам. Разворовали, вывезли. Англичанин это понять не мог, не поверил. Когда я сказал ему всю правду, он не поверил. И я теперь, читая даже самую смелую статью, не верю. Всегда в подсознании крутятся мысли. А вдруг это тоже ложь? Или какие-то побасенки? Помянуть трагедию стало общим местом, Расхожим штампом, страшилкой. Заканчивает с отчаянием, молчит. нащу всё в музей стаскиваю но бывает думаю бросить убежать ну ну как выдержать был у меня разговор с молодым священником мы стояли у свежей могилы старшены Саши Гончарова из тех кто был на крыше реактора снег ветер погода лютая священник служит по нехиду читает молитву с непокрытой головой. Вы будто и не ощущали холода, спросил я после. Нет, ответил он. В такие минуты я всесилен. Ни один церковный обряд не даёт мне такую энергию, как панихида. Я это запомнил, слова человека, который всегда возле смерти. Не раз спрашивал у иностранных журналистов, которые приезжают к нам. Многие уже по нескольку раз: "Почему они едут, просятся в зону?" Глупо было бы думать, что из-за одних только денег или карьеры. "Нам нравится у вас", признались. "Получаем здесь мощный энергетический заряд". Неожиданный ответ. Правда? Для них, наверное, наш человек, его чувства, его мир — неизведанное, гипнотизирующее. Но я не уяснил, что им больше нравится. Мы сами или то, что о нас можно написать. Через нас понять. Что же мы все вертимся вовремя? вокруг смерти. Чернобыль. У нас другого мира уже не будет. Сначала, когда вырвали почву из-под ног, выплёскивали эту боль откровенно. А сейчас пришло сознание, что другого мира нет и податься некуда. Ощущение трагической оседлости на этой чернобыльской земле – совсем иное мироощущение. С войны возвращается потерянное поколение. Вспомним ремарка. А с Чернобылем живет растерянное поколение. Мы растерялись. Неизменным осталось столько человеческое страдание. Наш единственный капитал бесценный. Я прихожу домой после всего. Жена слушает меня, а потом тихо говорит: "Я люблю тебя, но сына тебе не отдам. Никому его не отдам. Ни Чернобылю, ни Чечне". Никому в ней уже поселился этот страх. Сергей Васильевич Соболев, заместитель председателя правления Республиканской ассоциации Щит Чернобылюк. Народный хор. Клавдия Григорьевна Барсук, жена ликвидатора. Тамара Васильевна Белоокая, врач. Екатерина Фёдоровна Боброва, переселенка из города Припять. Андрей Буртыс, журналист. Иван Наумович Вергейчик. медиатор Елена Ильинишна Воронко, жительница городского посёлка Брагин. Светлана Говор, журналик ведатора. Наталья Максимовна Гинчиренко, переселенка. Тамара Ильинишна Дубиковская, жительница городского посёлка Норовля. Альберт Николаевич Зарицкий, врач. Александра Ивановна Кравцова, врач. Элеонора Ивановна Ладутенко, радиолог. Ирина Юрьевна Лукашевич, акушерка. Антонина Максимовна Ларивончик, переселенка. Анатолий Иванович Полищук, гидрометеоролог. Мария Яковлевна Савельева, мать Ленина. Нина Ханцевич, жена ликвидатора.